Прянул вперед, ее руки ослабли, и тут он укусил ее за голый живот, прямо под белым лифчиком, добираясь до внутренностей. Донна дико вскрикнула от боли и присела. Кровь текла ей на джинсы. Она сдерживала куджу левой рукой, а правой опять попыталась нажать на кнопку. Невероятно, но на этот раз дверца поддалась. Она стала бить ею куджу.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 Донна втиснулась в машину, закрывая за собой дверь, и упала на сиденье, глухо рыдая. «Ма! Ма! Мама! Тед, ничего! Мама! Ничего!» Движение рук. Его к ней и ее к лицу. Потом бессильно вниз. «Мама, домой! Пожалуйста, к папе!» «Конечно, Тед! Конечно, мы поедем! Правда, поедем! Подожди немного!» Бессмысленные слова. Она ощущала, что проваливается в серый туман.